От легкой жизни мы сошли с ума. С утра вино, а вечером похмелье. Как удержать напрасное веселье Румянец твой, о нежная чума. В пожатии рук мучительный обряд. На улицах ночные поцелуи, Когда речные тяжелеют струи, И фонари, как факелы, горят. Мы смерти ждем, как сказочного волка, Но я боюсь, что раньше всех умрет. Тот, У кого тревожно красный рот И на глаза спадающая челка. 1913-й